Глава 15. Появившийся высокий, крепко сбитый мужчина в светлом костюме прервал наш разговор. Приятно познакомиться лично по-простецки протянул он мне руку. Хорс, Ротибор, ответил я на рукопожатие. Тоже очень приятно, наверное. Осторожничаешь? Правильно. Марана слегка ввела тебя в курс исторических событий, поэтому давайте не затягивать. Маленький вопрос перед этим, можно? Извини, но не каждый день приходится солнечным богом поручкаться. Попытайся. Твой дар. Насколько я могу его развить? Насколько сможешь, настолько и разовьешь. Впрочем, как и остальные дары. Как-то не очень содержательно. Могу в цифрах, но поймешь еще меньше. Но... Вопрос был задан, ответ получен. С улыбкой на лице мягко перебил меня Хорс. — Пора приступать к тому, зачем ты явился. Велес сделал непростительную ошибку, затянув твою подружку к себе и не прервав вашу связь с ней. Правда, особо критиковать его не стоит, так как возможности для сбора данных в Яве у Велеса сильно ограничены, и он пока не понимает, кем ты являешься. — Кем? — Я же сказал, тем, кем являешься, — ответил этот светлый темнило. Мы с Мараной будем проводниками за его периметр защиты. Хотя время там понятие очень относительное, но против нашего бывшего коллеги тебе и пары секунд не продержаться без нашей помощи. Не дергайся, если начнутся галлюцинации. Это твой мозг адаптирует сознание к чужеродному месту. Включай стопроцентный боевой режим, ставь блоки морлов на полную, а мы их подпитывать будем. Цели у тебя две – найти Марушу и не раскрыть свою личность. А ваши какие? Его уничтожение? Всего лишь сбор информации. Уничтожить при всем желании не выйдет. Пойми, Рад, что каждый из нас в своей среде обитания становится, если не непобедим, то как минимум сильнее в сотни раз. Сейчас меня Марана может здесь по стенкам размазать, особо не напрягаясь, но, попадя она вправь, то результат получится с точностью до наоборот. Велис же, умеющий сочетать все слои мироздания, создал такую экосистему вокруг себя, что даже глухая оборона вокруг твоего сознания отнимет и у темных, и у светлых богов кучу энергии. И зачем вам информация, раз ничего с Велесом поделать не можете? Да ты достал уже с расспросами, личинка, не выдержала марана Мы нет, но энтропия и ее воздействие на любую сущность сильнее всех богов вместе взятых. Все. Пора в дорогу. Настраивайся на Марушу, пока опять снежинка не стал. Учти, мне очень хочется это сделать. Я ж для дела интересуюсь. И еще. На мне кровавая клятва. Что, если она сдетонирует в чертогах Велеса? Да чего же нудный тип? Сняли уже. Не был бы таким тупым и ленивым, сам бы давно от нее избавился. Начинай работать. Угрозы этой мрачной барышни нужно воспринимать всерьез поэтому я послушно закрыл глаза и мысленно подключился к каналу с ведуньей. Ощущение, что нахожусь в песочных часах. Каждую песчинку моего сознания тянет вниз. Вот оно, тонкое горлышко, пройдя через которое, оказываюсь в нижней колбе часов. Нет, теперь она снова верхнее, и мое падение продолжается. Так повторилось несколько раз, прежде чем понял, что движение прекратилось. «Открываю глаза и вижу себя на дне», — правильно сказала тогда матушка Фата, — «нефтяного вонючего моря. Странно то, что ощущаю запахи и могу видеть сквозь толщу черной субстанции. По идее, ни того, ни другого быть не должно». «Ладно, не время для изыскания юного натуралиста». «Где Маруша? Как связаться?» — мысленно потянулся к ней в надежде получить ответный сигнал — Но ничего не произошло. Боги! А боги! Подсказку не дадите? Марана с хорсом ответом не осчастливили. Наверное, не могут. Значит, действую. Не действую! Могу по этому безжизненному дну веками шляться, только вряд ли отыщу ведунью. Тут думать головой нужно, а не ногами. Почему меня выбросило в этой точке? кратчайшее расстояние к Маруше от ее закапсулированного осколка сознания? Возможно. Но если понятие времени здесь барахлит, то и понятие пространства может быть относительным. Могло быть и простое случайное совпадение, но боги могут управлять случайностями. Поэтому случайное — не случайно. Как тут не вспомнить старый фильмец про Аладдина? «Сон — это не сон, а пронесон». Вот этого пронесона мне сейчас очень не хватает для оценки ситуации. Если я здесь, значит, так надо. В задумчивости взял в руки камень со дна, но он тут же испарился, обдав меня сильным запахом сероводорода. Фу! И так вонище приличное, так еще и сам дополнительно воздух умудрился испортить, хватая всякую гадость. Но кое-какие выводы из этого сделать можно. Во-первых, защита богов проницаема с моей стороны. А во-вторых, попадая в нее, предметы из Велесова моря разрушаются. Все ли? Воспользуюсь гипотезой, что это тот самый морок, о котором предупреждал Хорс, и вне своей среды существовать не может. Надо проверить. Поиск другого камня на абсолютно гладком дне занял продолжительное время. Снова беру булыжник, и сразу начинаю наслаждаться ароматами пердежа после его исчезновения, что и требовалось доказать. Теперь сопоставим факты. У меня нет ничего в округе, кроме камней. При перемещении по дну моря было бы полное ощущение, что нахожусь в одном и том же месте, если бы не они. Значит, обращаем пристальное внимание на камушки. Не знаю, сколько часов провел в собирательстве вонючих булыжников. К запаху претерпелся но монотонность, а главное отсутствие результата, заставляли потихоньку впадать в уныние. Внезапно появился персонаж, без которого я чувствовал себя хоть и одиноким, но спокойным. Возникший из ниоткуда монстр осьминожьего типа накинулся на меня. Попытался схватить своими щупальцами, на которых вместо присосок были неприятные зубастые рты, но остановился в полуметре, наткнувшись на невидимую божественную защиту. Обхватив мой кокон, осьминог скребся щупальцами по нему, пытаясь то ли раздавить, то ли прокусить защитный барьер. А я стоял ни жив, ни мертв, отчитывая последние секунды своей жизни. К счастью, понял, через какое-то время. Хорс с Мараной постарались на славу, основательно обезопасив своего лазучика. Вот спасибо им. Отдышавшись, снова занялся поиском камней, но уже не задумчиво в развалочку, оносясь бешеным лосем по окрестностям, так как на защите стали появляться маленькие, чуть видимые трещинки. И теперь время моего пребывания у Велеса резко ограничилось. Сам не понял, в какой момент камень в руке не испарился. Машинально отшвырнув его в сторону, сделал несколько шагов, пока не осознал происходящее. Быстро вернулся, снова взял булыжник в руки — подождал немного, ощущая приятный вес камня, а потом сказал в никуда. «Если это не Маруша, то других вариантов нет. Выдергивайте!» Опять колбы песочных часов. Опять пересыпаюсь из одной в другую. «Как самочувствие?» — поинтересовалась Марана, не дав мне толком прийти в себя. «Погано!» Сама побегай с чудовищем за плечами по той канализации, если не веришь. Так мы с Хорсом и бегали. Тебе маленькие отголоски достались. Тогда извини. Тогда Мерси вам низкий, с поклоном. А где наш солнце ликий и... Вскочил в панике я. Камень где? Хорс к себе отправился. Видите ли, неуютно ему здесь. Впрочем, как и мне у него. За столько веков мы до того сжились со своими энергетическими потоками, что чужие вызывают легкий дискомфорт. Чёрт, у ваши проблемы! Камень! Где камень? У меня. Дальше ты уже ничем помочь не сможешь, так что расслабься. И ты вызволишь Марушу? Как же вы живые надоедаете своей тупостью иногда. Конечно, личинка! Возвращайся к себе и жди, пока твоя ненаглядная в себя придет. Да, забыла обрадовать, с легкой ехицей в голосе возвестила богиня. Все имеет свою цену. «Чего ты хочешь?» — мрачно ответил я. «Ничего. И так уже в должниках ходишь. Просто теперь между вами с Марушей нет связи. Переживу. Она и без нее очень близким человеком была. Надеюсь, что переживешь, так как у вас теперь одна душа на двоих. Пришлось при переносе ваше слить в единую, а то бы ничего не получилось. И чем это нам грозит? Сюрприз, личинка. Считай мой неответ наказанием за хамство» а вообще-то очень интересная вероятностная комбинация получается. Подробностей, конечно, и тут не дождусь. Дождешься. В свое время. Напоминание о том, что о наших реальных разговорах и действиях не должны узнать в Яве, актуально? Да. Точнее, нет. Сказку придумаю, не привыкать. До встречи, личинка. Сегодня я почти довольна тобой. Хотел ей влепить словесную ответочку на прощание за личинку, но не успел, осознав, что опять нахожусь в камере секретного этажа представительства Тулиных. Сразу бросился к Маруше. Тряс ее звал, но никакого отклика. Настроился на общую ментальную волну, и вот тут ждало новое открытие. Никаких сигналов о помощи от ведуньи больше не поступало. «Марушенька, слышишь меня? Ответь!» – мысленно попытался докричаться до нее. Больно, рад, чувствую, неожиданно донеслось издалека. Вслед за ним пришло и другое, более громкое и резкое послание, обдавшее холодом. «Отцепись, придурок, не мешай! Сказала же, жди!» Упс! Кажется, помешал хозяйке зимы. Неохотно отойдя от Маруши, стал ждать прибытия гостей, которые не замедлили явиться. «Ну, как?» — нетерпеливо выкрикнул Свят, первым ворвавшись в комнату. «Прогнозы строить рано, но, кажется, они утешительные». «Подожди-ка!» — Отодвинул его в сторону Фатта. «Дай-ка я в его головушке покопаюсь. Может, и не Ратибор это вовсе?» Сканирование успокоило светомудро и матушку Ведуней, поэтому через 10 минут они доставили меня в кабинет Бориса. «Как гора с плеч!» — радостно обнял он меня. Так за этот час переволновался, — что аж чесаться начал. Час? По моим ощущениям, прошло около суток. Ты до сих пор доверяешь ощущениям?» — поинтересовалась Фатта. — Логично. Мог ка год за чертогами Яве бродить. Тут и пара секунд не пролетела бы. Еще башка с трудом соображает. — Срочно в норму ее приводи и отчитывайся, — посерьезнил князь, переходя на деловой тон. Как и предполагал, Марана мне помогла, доставив на место и защитив сознание от неназываемого. Кто он такой? Да с трудом оттуда ноги унесли, точнее, извили на мозга. Не до расспросов было. Жуть! Погрузившись на дно моря, которое описывала Фатта, я нашел там камень, оказавшийся душой и сознанием Маруши. Все время страшенное чудище атаковало, и немного не хватило ему для того, чтобы пробить защитные барьеры хозяйки зимы. «А что говорит моя богиня по этому поводу?» — спросила матушка ведуней. «Ты с ней лично общалась?» «Естественно. Послана хоть раз была? Мне вот постоянно направление дают в разные интимные части тела». «Понятно. Значит, не со мной одной она так, хотя раз на раз и не приходится. Что еще можешь добавить?» «Только то, что если еще раз соберусь повторить подобную глупость, то отговорите меня от командировочки». «Неназываемый очень силен. Даже Марана, которой смерть подчиняется, и та еле нас уберегла во владениях башка неизвестного. Мы все круто с ним попали». «А Маруша?» — вставил свой вопрос и святомудр. «Ее стоит ждать к нам или в Нави останется?» «Обязательно клемается по заверениям богини. Только вы к ней сразу не лезьте. Вначале я переговорю, а то мало ли что». «Что может случиться?» — насторожился отец. С нами ничего, а вот у нее психика хрупкая после отдыха. вдруг сломается, ощутив себя на свободе. Я один крепко связан с ней ментально, поэтому смогу лучше всех проконтролировать возвращение в наш мир». «Сам решил». «Богиня сказала», — соврал я. «Понял. Сделаем. Иди-ка ты, сынок, отдыхать. Досталось тебе. До завтра отлежись и начнем работать». «Не мешает немного побездельничать», — согласился с отцом. «Что по-луганским?» «Глухо. Может, ночь что-то изменит, но надежд мало». Придя к себе в апартаменты, заварил крепкий кофе и сел на кухне, раскладывая последние события по полочкам. «Я ни хрена не знаю о богах. Даже та информация, которой поделилась Марана, может быть лживой. Или она кормила меня полуправдой, как это делал я», докладывая Борису о спасении ведунья. «Допустим, что говорила правду. Зачем? К чему подводит хозяйка зимы? Явно не из-за дружеского участия так поступила. Значит, имеет определенные виды на личинку. Тьфу ты, уже сам так себя называю. Вот до чего же баба поганая? Лирику в сторону!» На самом деле с богами у меня есть одна общая точка соприкосновения — морлы. Неужели хотят ввести в свой пантеон нового башка, отмеченного той же печатью этих космических, уж не знаю, как их и назвать, высших существ? Вряд ли. Я реально не дотягиваю даже до старшего помощника, младшего лифтера Мараны, а уж вершителем судеб назвать меня можно лишь в жестоком приступе белой горячки. Тем более в праве и нави сложилась своя система распределения обязанностей, в которой нет места постороннему. Скорее всего, я их связанная с явью очередная переменная в непостоянном уравнении мироздания. Хотя признаться, переменная жирная, важная, если со мной так возится. Остановимся пока на этом и будем копить данные дальше. Теперь по Маруше. Зря не придал сразу значения словам Мараны про общую душу. Стоило попытаться разговорить ее, а не изображать из себя ничего не боящегося крутого парня. Теперь поезд ушел. Одна душа на двоих — это как? Будем с виду не ощущать себя эмоциональными трансгендерами, совместив в головах мужской и женской одновременно? Или, не приведи, Господи, начнем двигаться синхронно и мысли друг у друга читать? Наверное, пока паниковать не стоит. Придет в чувство, там и разберемся. Именно для этого я попросил от имени богини меня первого запустить в комнату Кумаруши. Мои размышления прервал вызов по Поведуну. — Ого! Это же Злато! Вот кого не ожидал! — Да, — быстро откликнулся я. — Здравствуй. Есть возможность поговорить? — вежливо официально произнесла боярышня. — По Поведуну? — Лично. Можешь отлучиться из представительства. Или князь объявил осадное положение в роду Тулиных? «Где встречаемся? В офисе?» «Исключено. Сейчас скину координаты одного местечка. Там не подслушивают». «Точно? Ты так решила, или из Луганских?» «Моя личная берлога. Третий день, принадлежащий связанному с родом человеку, маленькое кафе, сегодня закроется по техническим причинам, и персонал разойдется по домам. Только ты и я». «Понятно. Сейчас переговорю с отцом и получу разрешение на отлучку». «Если что-то пойдет не так, позвони. Я временно разблокировала твой номер». «Договорились. Отбой». Быстро собравшись, поднялся в кабинет Бориса. «Опять что-то!» — вскочил он. «Только не говори, что плохое!» «Опять!» Не понимаю пока сам, как к этому относиться, но Злато Луганская приглашает на тайную встречу. «Думаю, слову-то они не знают, потому что шифруется боярышня. Разреши мне переговорить с ней?» «Да, все-таки в клятве крови есть свои плюсы. Не знаю, как без нее буду обходиться, когда с тебя сниму. Вся информация вовремя, и как на ладони. Живительная влага по велико-княжескому сердцу растекается. Это хорошо, что есть хоть какое-то шевеление от луганских. Пусть не отец, а всего лишь дочь, только в нашем положении все в радость. Обязательно встреться. Дозволение даю». Сразу же после этого ко мне с подробным пересказом свидания. «Слушаюсь», — вытянулся я по стойке смирно, имитируя действие клятвы. «Что я могу злать и обещать, если начнется торговля? Линия поведения?» «Смотри по обстоятельствам. Голова у тебя работает уже получше моей, так что лишним ее забивать не буду». Выйдя из представительства, сел за руль неприметной машинки из гаража отца и выехал навстречу остановился около нужного кафе на окраине новгорода постучал в запертую дверь злато открыла сама кивком головы пригласив внутрь что ж сказала она усаживаясь за столик разговор для меня непростой знаю что ты после встречи побежишь к борису докладывать поэтому мои слова больше адресованы ему, а не тебе вы решили пойти войной на тулиных в лоб спросил я не знаю Отец сейчас в луге. Что он там делает, даже примерно не представляю. Может, Дума грустная думает, а может, и планы против вас составляет. И если по возвращении в столицу узнает о нашей встрече, то можешь серьезно от него получить. Готова к этому и даже больше. Повторюсь, не знаю, каким путем пойдет глава рода, но в случае конфронтации народный княжеч его не поддержит, а выступит на стороне Тулиных. «Ого! Против своих пойдешь?» «Очень опрометчиво», — искренне удивился я. «Не против своих, а против Неназываемого и его прислужников. Отец не доверяет вам, но я была на Немане среди этих уродов. Я видела Марушу. До сих пор ощущение липкой мерзости внутри, поэтому верю каждому слову. Пусть лучше меня отлучат от рода, чем стану рабыней Неназываемого. Как понимаю, князь Борис...» не просто ради приличия настоял, чтобы отец взял меня с собой на вчерашнюю встречу с вами. Скорее всего, имеет виды на княжич, и даже больше не на него, а на племя. Абсолютно верно. Думали насытить его бойцами, чтобы оно выступило в качестве третьей силы, когда начнутся боярские разборки. Считай, что согласие получено. Нужно будет составить письменное соглашение. Готово. Передам обязательно. Скажи, э, э Ратибор, неожиданно переключилась боярышня на другую тему. Понимаю, что ты всего лишь подделка княжича, и другого выхода, как играть в эту игру, у тебя не было. Но интересно, был ли ты хоть иногда искренним? Начнем с того, что я не подделка. Сам себе сделал из первичного дерьмового материала прошлого наследника. Все достижения, мысли, надежды и даже чувства — мои, оригинальные. С кровавой клятвой внутри нельзя быть самостоятельным. Теперь понимаю, почему Борис так легко прощал твои выходки. Это были его планы, которые осуществляла марионетка. Сказал охомутать меня. Ты действовал. Удивишься, но на любовь клятва не распространяется. Я влюбился по уши и продолжаю любить. Поверь Филиппу Лапину из другого мира, который не раз обжигался с женщинами и научился на собственном горьком опыте отделять истинное от внушаемого со стороны. К тому же ты и раньше догадывалась, кто я такой, но это никак не влияло на отношение ко мне. Не знала про кровавую клятву. С ней все выглядит в другом свете. Ты сейчас говоришь лишь то, что приказал князь. Тогда зачем затеяла этот разговор? Не знаю. Пожала плечами она. Всегда внутри есть маленькая надежда на чудо. Озвучивать не имею права, но чудо все-таки произошло. Я несколько часов назад спас из плена неназываемого Марушу. При помощи богов спас, которые сняли с меня ошейник клятвы. Отцу пока говорить не стал. Пусть думает, что сын под контролем. Так что можешь полностью доверять каждому моему слову». «Хороший заход в очередной раз отжать у меня, народный княжич», — криво усмехнулась Злата. «Не получилось. Так папаше и передай». И не надо больше дергаться в этом направлении, если хотите сохранить деловые отношения. На большее, извини, не согласна. Как только будет возможность, то в подтверждении своих слов устрою тебе встречу с ведуньей. Ну вот, когда встречусь с Марушей, тогда и решу, что с тобой делать. Пока же говорить не о чем. Уходи. Мне нужно кафе закрывать и ехать в представительство, а то охрана хватится. Сев за руль своего автомобиля, не сразу завел двигатель – с грустью задумавшись на несколько минут. Ну, а чего я хотел? К этому все и шло. Рано или поздно проблем было бы не избежать. Жили долго и счастливо не про нас. Только в один день умереть и остается, если Велесу проиграем.